1989 год. «Слушай, а может, пока не стоит?» «Еще как стоит!» Билл взял бас-гитару, попробовал сыграть хоть что-нибудь. Сломанная кость незамедлительно отозвалась резкой болью, и басист, скрикнув, отпустил гриф. «А я говорил». Сэм повернулся на кровати так, чтобы быть лицом к Биллу. «Подожди хотя бы неделю». Турне ангелов продолжалось, и они были уже в Новом Орлеане. Позавчера в батон руж Биллу сняли гипс. Но как бы он ни рвался играть на предстоящем концерте, физической возможности для этого у басиста пока не было. Дерьмо! вырвался Билл и отбросил гитару. Сэм удивленно взглянул на друга. Да в чем проблема? Лучше подождать еще неделю, чем вообще остаться без руки. «Я больше не могу ждать!» Срывающимся голосом проговорил пасист и вышел из номера. Сжимая-разжимая кулак на здоровой руке, он некоторое время ходил туда-сюда по коридору, не в силах совладать с собой. Он не просто хотел играть. Ему это было жизненно необходимо. И когда он думал о том, что не сможет делать это еще час, день или неделю, ему становилось невыносимо страшно. Когда Билл брал в руки бас-гитару, он забывал обо всем на свете. Значение имела только музыка. И самое главное, он забывал о постоянной панике, в состоянии которой находился последние четыре года. На втором курсе университета Билл проходил медицинское обследование. После него врач назначил ему еще одно обследование, а затем еще одно. На вопрос Билла «в чем дело?» врач ответил. «Возможно, у вас семенома. Рак, говоря простым языком. Рак, который добрался туда, где молодой мужчина хотел бы видеть его меньше всего на свете. «Вам повезло», — сказали ему. «Мы удалим им пораженный орган, а затем после курсов химиотерапии вы сможете жить почти нормальной жизнью». «Почти нормальной». После этих слов Билл больше не жил старой жизнью ни секунды. Следующий год был адом. Химия высушила тело Била, Выпила из него все желание жить, высосала все деньги из его родителей, оказала необратимые изменения на весь организм в целом и на мозг в частности. Лучевая терапия оставила на его теле ожоги и не оставила никаких шансов на продолжение нормальной жизни. По окончании лечения парень остался без места в университете, без возможности его оплатить и без цели в жизни. Бесчетное количество раз он ложился спать с надеждой, что откроет глаза и весь прошедший год окажется страшным сном. Столько же раз он просыпался и понимал, что ему придется пережить еще один день. А потом в его жизни появилась музыка. Один из университетских друзей, который периодически навещал Билла, принес ему word of mouth. До этого Билл не особо любил и редко слушал музыку. Но то, что Жак делал на бас-гитаре, просто музыкой назвать было нельзя. Это было что-то сверхчеловеческое. Парень заслушал запись до дыр, а затем, раздобыв через знакомых потрепанный жизнью фендер-джаз-бас, навсегда изменил свою жизнь. Теперь его день начинался с музыки. Ей же продолжался и заканчивался. Еще год спустя, когда врачи подтвердили стойкую ремиссию, Билл, чтобы не обременять больше родителей, ушел из дома и начал зарабатывать на жизнь исключительно музыкой. Но ну, а когда он встретил единомышленников в лице Сэма Джонни Кита, Билл подумал было, что он навсегда распрощается со своей паникой. Но вот он не играл уже месяц, и с каждым днем она усиливалась. Басист закрыл глаза и глубоко вздохнул. Не стоило срываться на Сэма. С этими мыслями он зашел обратно в номер. «Извини, я не хотел. У тебя не будет сигареты?» Обычной я имею в виду». «Сигареты?» Сэм порылся в карманах и протянул другу начатую пачку и зажигалку. Кивнув, бил, взял их и, присев на вторую кровать, затянулся и закашлялся. «Полегче, дружище!» Сэм взял вторую сигарету из пачки и тоже закурил. «Да ну тебя! Мне не двенадцать!» — проговорил парень в очках, пытаясь подавить кашель. Некоторое время они молчали, вдыхая дым. Затем ударник осторожно поинтересовался. «Ты злишься на то, что я вытащил тебя тогда из отеля?» «Да что уж там!» — махнул рукой Билл. Немного помолчав, он добавил, «Нужно было еще тогда все тебе сказать». «Сказать что?» Сэм забрался с ногами на свою кровать и с интересом посмотрел на друга. «Что я не преувеличиваю, когда говорю, что кроме музыки у меня ничего нет?» «Я...» Басист глубоко вздохнул и собрался с силами. «Я был очень болен» если говорить коротко. И сейчас не совсем здоров. У меня рак. «Да ладно!» выдохнул Сэм. «Ты серьезно? Вот сейчас ты типа умираешь? Ты тоже сейчас умираешь, Сэм». Улыбнулся в темноте Билл. «Как и каждое живое существо на планете. Но я понял, что ты имеешь в виду. Нет, я в ремиссии, и опухоли нет. Но ты представляешь, каково это? Думать о том, что она, возможно, вернется? каждую секунду своей жизни, постоянно находиться в ожидании и знать, что музыкой, которая тебя отвлекала все это время, ты сейчас заниматься не можешь. «Билл!» — тихо проговорил Сэм. «Друг, я даже не представлял. Я думал, что я просто занудный девственник задрот Билл сделал затяжку, на этот раз более аккуратно. «Не ты один. В любом случае, не бери в голову». «Вот уж хрен тебе!» Сэм пересел на кровать к Биллу. «Во-первых, теперь я начищу морду любому, кто назовет тебя задротом девственником. А во-вторых, эй, вы чего сидите в темноте?» Ворвавшийся в комнату Кит хлопнул по выключателю, заставив сидящих зажмуриться, и удивленно округлил глаза. «Билли, ты что, куришь?» «А я говорил тебе, не селись с Сэмом. Он тебя плохому научит». «Какого хрена, Сапата?» Сэм, наконец, смог открыть глаза и, вскочил с кровати, навис над гитаристом. «Тебя в твоих трущобах не учили стучаться? Или у вас там дверей не было?» Кит пропустил оскорбление мимо ушей и, поднырнув под мышкой Сэма, уселся на его кровать. В дверном проеме показался Джонни. «Ребят, как насчет прошвырнуться по Бурбон-стрит?» Взгляд его остановился на сигарете в руке басиста. «Билл, ты что, куришь?» «Вам обоим показалось», — улыбнулся Билл и затушил сигарету. «Вообще мне ее Сэм дал подержать». «Я ж говорю, портит нам Билла», — возбужденно пробурчал Кит, ерзая на своем месте. Он пересел на кровать и обнял его за плечи. «Если ты испортишься, Билля, то за нами совсем некому будет приглядывать. Учти это». «Я учту», — улыбнулся Билл мельком отметив нездоровую спарину на лице Кита. Тот, увидев его взгляд, смутился и отсел чуть подальше. «Так мы идем или нет?» — раздался женский голос из коридора. В комнате появилась Дэнни и повторила вопрос. «Так мы идем или нет?» «Идите вниз, мы вас догоним!» Сэм оперативно вытолкал из номера всю троицу и, захлопнув дверь, обеспокоенно обратился к другу. «Ты как?» «Все отлично». Билл подошел к пепельнице и аккуратно положил в нее окурок. «Правда, Сэм, спасибо. Хочешь, мы никуда не пойдем?» Ударник все еще выглядел обеспокоенным. «Можем посидеть еще, поговорить?» «Нет, надо пойти». Бил аккуратно взял очки в здоровую руку, вытер их об футболку, снова друзил на нос и улыбнулся. «Кит прав». «Нужно за вами приглядывать».